Ноль. Сейчас, когда раздаются шаги, ты прижимаешь ладонь к щеке. Щетина, выпирающая кость. Ты пытаешься запомнить изгиб своей челюсти, форму того «я», в котором ты прожил всю свою жизнь. Ты не знаешь, ненавидишь ли ты собственное тело. Или будешь скучать по нему, когда его не станет? Надзиратели ждут перед твоей камерой. Их шестеро, безликих, плюс капеллан, начальник Дома Смерти и плешивый мужчина из Управления Генерального Инспектора. Его голос звучит приглушенно, издалека, словно из-под воды. Они тянутся через прутья решетки с наручниками. Твое сердце — шашка динамита, бесполезно ожидающая взрыва. Надзиратели отпирают дверь и делают тебе знак пройти вперед. Один шаг, затем другой. Ты проходишь. Путь от камеры до комнаты казни мучительно короток. Пять метров. Ты считаешь каждый шаг, надзиратели сопровождают тебя с обеих сторон, как будто ты президент Соединенных Штатов. Тянутся неисчислимые секунды. Слишком скоро ты оказываешься в комнате. Комната казни выглядит именно так, как ты себе представлял. Стены зеленые, кирпич выкрашен в тошнотворный оттенок мятной жвачки — Здесь пахнет по-новому. Медицинское оборудование, резкий запах химикатов. В центре помещения стоит каталка. По бокам каталки есть ремни для каждой из твоих конечностей. Как у какого-то средневекового орудия пыток. А с потолка свисает микрофон на проводе. «Как безумно, — думаешь ты?» Как ненормально. Правительство заплатило деньги за этот пресловутый стол и установило его в этой комнате. Эти двенадцать человек проснулись сегодня утром, надели форму и поехали на работу, только чтобы провести эту безумную процедуру. Граждане твоей собственной страны платят налоги, чтобы поддерживать работу этой системы, чтобы поставлялись три препарата, которые потекут через катетер. Твои собственные соседи, почтальон, продавец из продуктового магазина, мать-одиночка, живущая напротив, платят деньги за то, чтобы твое правительство могло убить тебя именно таким способом. Тебе не дают времени... Все происходит слишком быстро. Тебя проводят вперед, и твои собственные ноги предатели беспрекословно несут тебя на каталку. Бурная активность, когда надзиратели пристегивают тебя ремнями, отработанная последовательность действий. Когда процесс закончен, ты смотришь в потолок, раскинув руки в стороны как ребенок, делающий снежного ангела. На потолке нет трещин. На потолке нет пятен. Тебе не хватает твоего слона. Воспоминания. Тебе девять лет. Ты на полу в гостиной мисс Джеммы. Твои пальцы вцепились в коричневый ворс ковра. Ты сидишь в кругу с другими детьми, на коленях у тебя раскрытая Библия. Симпатичная девочка постарше читает вслух послания к Коринфянам. Ты смотришь на ее губы, не слыша слов. «Что мы знаем о распятии Христа?» — спрашивает мисс Джемма. У мисс Джемма тяжелые веки, ее химически окрашенные волосы похожи на нимб. Она теребит изящный крестик, поблескивающий на ее груди, покрытый пигментными пятнами. «Распятие помогает нам понять страдания Иисуса», — говорит она. «Оно помогает нам понять его любовь». Удушающий запах одеколона начальника тюрьмы наполняет пространство ядовитым облаком. Он проверяет ремни на каталке, Вокруг тебя деловито суетится инъекционная бригада, безразличная к твоему дискомфорту. Капеллан — единственный, кто притягивается к тебе. Капеллан понимает, что ты не хочешь говорить, поэтому просто стоит рядом, словно пес, прижавшийся головой к твоей ноге. Ты отводишь взгляд, когда тебе вводят капельницы в обе руки — Ты ощущаешь крошечные уколы, боли, слышишь, как жидкость поступает в пакет. Медсестра настраивает параметры. Ты чувствуешь ее специфический запах. Не духи или дезодорант, а то, как, вероятно, пахнет ее дом, когда впервые входишь внутрь. Огуречное мыло с примесью чего-то затхлого. Прядь ее волос коснулась твоей рубашки, попала тебе под мышку и поднимается воздух от твоего дыхания нежное, женственное, парящая. К твоему удивлению тебе вспоминаются имена. Ты так редко думаешь об этих девочках, как об отдельных людях, но в этот момент они кажутся другими, уникальными и требовательными. Изи Анжела лила. «Дженни, вам удобно?» — спрашивает медсестра. «Нет», — отвечаешь ты. «Это из-за капельницы?» — спрашивает она. «Нет», — отвечаешь ты. Она выходит из комнаты. Какой-то звук за занавесками, шарканье ног... Неразборчивый шепот свидетелей. Прежде чем ты успеваешь подготовиться, занавески раздвигаются, и ты больше не один. А окне справа появляется мать Дженни. Теперь она сгорбленная, пожилая, лицо у нее изможденное. Даже на суде во время вынесения приговора она не выглядела так, как сейчас. Над воротом жакетом мать Дженни выглядит опустошенной. Слезы быстро и беззвучно катятся по ее бледным щекам. Потому как она хмурится, ты понимаешь, она оплакивает Дженни. Но не только. Эта женщина знает тебя почти тридцать лет — и ты распознаешь ее сокрушительную жалость. Мать Дженни оплакивает и тебя. Рядом с ней неподвижно стоит Хейзел. Она пристально смотрит на тебя без страха и колебаний. Ты помнишь, как Хейзел украдкой бросала на тебя взгляды с другого конца гостиной, как она хотела тебя. Сейчас она не улыбается. Она не плачет. Она лишь устремляет свой взгляд прямо в твою беспомощность. Стревоженной ты понимаешь, что именно так смотрела на тебя Дженни. С твоего ракурса, Скаталки Хейзел кажется такой же неумолимой, как и сама Дженни. Такой же... непостижимой. Твоя рука дергается под ремнем инстинкт твоего тела жесток, ты хочешь прикоснуться к ней в последний раз. А вот и она в окне слева. Блу стоит рядом с тиной, ее рыжеватые волосы зачесаны назад, ее черты округлились, она повзрослела. Блу похожа на летний вечер, на прогулку в сумерках по заросшим мятликом полям на нежные руки, убирающие волосы с твоих глаз. При виде носа блуд ты слышишь голос своей матери отчетливее, чем когда-либо прежде. Бегут секунды. Ты случайно ловишь свое отражение в стекле. Ты прозрачен среди их лиц. Ты уже наполовину призрак. Твои скулы кажутся впалыми, очки слишком велики для твоего лица. Ты с ужасом видишь, что в эти последние минуты ожидания ты выглядишь всего лишь собой. И тогда ты убеждаешься. Несмотря на все отвратительные поступки, которые ты совершил, здесь, в последние две минуты своей жизни, ты получаешь доказательства. Ты не чувствуешь такой же любви, как все остальные. Твоя любовь приглушенная, сырая. Она не распирает и не ломает. Но для тебя есть место в классификациях человечности. Оно должно быть. Люди могут отвергнуть тебя, но не могут этого отрицать. Твое сердце колотится. Твои ладони потеют. Твое тело хочет и хочет. Теперь тебе становится совершенно ясно, какую возможность ты упустил. Есть добро и есть зло. И противоречие живет в каждом. Добро это просто то, о чем стоит помнить. Добро. Вот в чем смысл всего этого. Та самая ускользающая истина за который ты всегда гнался. Сначала это ощущается, как легкое покалывание, мимолетный комок в горле, что-то хрупкое и похожее на птичку заключено в твоем теле и безутешно трепещет. Страх. Ты проглатываешь его. «Последнее слово!» — произносит начальник тюрьмы. «Инъекционная бригада и капеллан уже ушли. Ты подозреваешь, что они ждут где-то за мутным зеркальным стеклом. Комната, кажется, меньше. В ней остались только ты и начальник тюрьмы. С потолка опускается микрофон. Ты не подготовился. Проходит десять невыносимо долгих секунд». Впервые тебе не во что играть. Нет никакой власти, которую ты мог бы обрести. Некого обмануть или впечатлить. Ты прожил свои годы в тщательной имитации, Подражая тому, что сказал бы, подумал, Почувствовал кто-то другой. И теперь... Ты устал. Микрофон слишком далеко от каталки. Ты бьешься в ремнях, пытаясь до него дотянуться. Я обещаю, что исправлюсь. Говоришь ты, и твой голос звучит жалобно. Дайте мне еще один шанс. Ответа нет. Только бегающие, неловко отведенные глаза свидетелей за стеклом В этот момент ты жаждешь прикосновения, ощущения чьей-то руки в своей. Все твое тело содрогается, стремясь к чему-то более значимому, чем слезы. Начальник тюрьмы снимает очки. Пресловутый сигнал. Сейчас. Ты молишься. Ты надеешься, что в следующей жизни перевоплотишься во что-то более мягкое, во что-то, что понимает врожденную тоску, жажду, делающую существо целостным, в изящное создание, в калибре, в голубе. Они клялись, что ты ничего не почувствуешь. Они клялись, что больно не будет. Но боль есть в этом страхе, жгучая, первобытное. Это больно. Химикаты врываются в твои вены, твои конечности, пристегнутые ремнями, дико дергаются. Нет, умоляешь ты. Всепоглощающая паника, когда яд заполняет твое тело. Не надо, пожалуйста. За пределами этой комнаты продолжается бьющийся мир. Солнце стоит низко и розовеет. На бескрайних полях расстилается высокая трава. Воздух там пахнет хвоей и рекой, солью и гортензиями. «Ты видишь все это во вспышке абсолютного всеведения». Всю планету, беспечно вращающуюся, безразличную, яркую, ошеломляющую и жестокую. Она на мгновение моргает тебе, прежде чем двинуться дальше. Когда твои руки теряют чувствительность, глаза слезятся, а зрение затуманивается. Что-то словно бы поднимается, какая-то масса. Она возносится из твоей груди в воздух и парит над размытой комнатой. Тебе хочется протянуть руку и коснуться ее, но ты неподвижен. Эта масса — твоя тяготящая тьма. В эти последние полсекунды, в самом конце себя, ты осознаешь и трагедию, и милосердие. Ты смотришь ей прямо в глаза, в самый центр этой бушующей бури. Отделенная от тебя, она кажется такой маленькой, бессильной. Какую-то блаженную миллисекунду ты существуешь без нее. Сияешь, извергаешься, ты полон любви. Вот оно, понимаешь ты, чувство, которого тебе не хватало. В это угасающее мгновение оно наполняет тебя до краев. Великая и уникальная щедрость твоей жизни. Последний судорожный выдох, последний жадный глоток воздуха, стремительный и ужасный рывок, мощный, сокрушительный, сверкающий, великолепный. Наконец-то